глава 6. семейный общаг выглядел еще более роскошно, чем студенческий, хотя казалось бы куда уж дальше мрамором и барельефами здесь дело не ограничивалось в богато украшенных нишах стояли статуи каждый из которых представлял какую то специализацию владеющего. я даже приостановился и немного придержал ленку, чтобы спокойно их рассмотреть слева от входа алхимико пристально слегка хмурясь рассматривала колбу Видимо, гадая, что же такое, она только что намешала. Поскольку колба, как она сама была мраморной, рассматривать ее было занятием довольно бессмысленным, впрочем, не мне судить об алхимии. С другой стороны от входа стоял явный боевик. Правой рукой он опирался на посох, а левый вытянул ладонью вперед, очевидно, запуская в противника какой-то смертоносный конструкт. Посох меня немного смутил. Вроде что-то такое действительно использовали у бритов, но наших владеющих с мне видеть не доводилось. Одет мраморный боевик был в широкие штаны и длинную куртку. Наряд, чем-то напоминающий китайцев. Такой одежды у нас я тоже не припоминал. Наши боевики носили обычную городскую одежду, а на контрактах камуфляж, как и все офицеры. Впрочем, что-то я ударился в занудство. Хотя бы не мантии, на том спасибо. Скульптор так видит, и нечего тут придираться. Впечатляет признала Ленка, рассматривая фасад общаги, но все-таки немного безвкусно, как мне кажется. «Это же обычная общага, не Академия художеств», отозвался я. «Да и живут здесь никакие не люди искусства, а местами даже простые боевики». «И еще ты мне расскажи, что боевики тупые», недовольно заметила Ленка. «Да разные они боевики-то. Некоторые, не будем тыкать пальцем, даже картины рисуют». «А что, тебе кто-то рассказывал, что боевики тупые?» «Да был тут один», — уклончиво сказала Ленка. «Слишком много на эту тему рассуждал». «И чем дело закончилось?» — заинтересовался я. «Да морды ему набил, тема закончилась», — небрежно сказала Ленка. «Раз уж я тупая и способная только на мордобой, то надо соответствовать. Верно?» «Верно», — одобрил я. «Мы же не только тупые, мы еще и резкие, и это всегда стоит учитывать. Ну ладно, пойдем внутрь, посмотрим, что за гнездышко свели себе наши сельковы». Гнездышко и в самом деле оказалось вполне миленьким. Просторная четырехкомнатная квартира с высокими потолками и неплохой мебелью. По своей привычке смотреть на вещи с изрядной долей цинизма, я сразу же предположил, что Академиум предоставляет такие замечательные условия не просто так. В этой общаге живут в основном аспиранты, которым вскоре предстоит отрабатывать свой долг Академиуму. Они привыкают к достойному уровню жизни, чтобы поддерживать его в дальнейшем, вынуждены аттестоваться на более высокий ранг, и таким образом увеличивать срок отработки. Впрочем, возможно, что я не прав, так ведь можно в любом поступке отыскать какие-то низкие мотивы, было бы желание. У меня оно обычно есть. «Всем привет», — объявил я, ставя на стол тяжелую корзину, которую мне порядком надоело тащить. «Надеюсь, сюда по запаху не придут?» «Нет, здесь поприличный народ живет», — отозвалась Дара, сноровисто распаковывая содержимое. «Будущим преподам уже не положено студентов в еду стрелять». «Смело, тащи тарелки, надо все это разложить. А ты, Ваня, пока чайник организуй». Я пил чай маленькими глотками, с умилением наблюдая, как хозяева успешно сражаются с принесенным угощением. Куда в студентов столько влезает? Хотя, помнится, в меня в свое время тоже каким-то образом все влезало. «Вы просто в гости, Кеннер?» прямо спросила Дара. «Или что-то случилось?» «Я такую прямоту вполне одобряю. По-моему, этот вопрос лучше прояснять сразу». Неловкость это создаст гораздо меньше, чем мучительное ожидание, когда же, наконец, незваные гости сообщат, зачем они, собственно говоря, приперлись. «Лена выяснила у матери детали насчет воздействия на нервные узлы», — объяснил я. «Мы более или менее поняли теорию и собрались теперь отрабатывать практику. Подумали, что вы, возможно, тоже захотите, вот и заехали к вам. Так что вы решаете, интересно вам это или нет. Если интересно, то давайте вместе разбираться, а если нет, то мы поедем домой тренироваться». Конечно, интересно. Воскликнул дары остальные тоже интенсивно закивали, вообще всячески выразили свое согласие. Спасибо, что вы про нас вспомнили, а то мы уже в полное уныние впали. Ну тогда слушайте, начала рассказывать Ленка. Защита от этого на самом деле простая. Вот как вы стягиваете силу в конструкт, точно так же стяните силу вокруг себя, в такой, как бы, кокон под кожей. В теории это выглядит очень просто, сложность в деталях. Во-первых, надо привыкнуть держать такой кокон постоянно, не думая об этом. Во-вторых, он должен быть именно той плотности, которая нужна. Если он будет слишком разряженным, то его получится пробить. Если будет слишком плотным, то на него будет уходить много сил, и их не останется на что-то другое. Так что проблема не в том, как эту защиту сделать, а как довести ее до автоматизма. То есть надо долго тренироваться, и стало быть нужен кто-то, кто регулярно будет пытаться эту защиту пробить. «Генрих все делает правильно, вот только он наверняка будет стимулировать нас по максимуму». Иван мрачно кивнул, и я тоже непроизвольно поежился. «Это уж точно. Менский твердо уверен, что палка должна быть как можно больше, а пряник и вовсе ни к чему. Студенты все равно по-хорошему не понимают. Так что если мы не хотим, чтобы нас подлавливал Генрих, то нам надо самим подлавливать друг друга», — закончила Ленка. «И как это делать?» «Очень просто». Ленка с некоторым трудом вытащил из пакета большой медицинский атлас. Смотрим карту нервных узлов, выбираем подходящий стимулируем его легким электрическим разрядом. Хотя здесь тоже есть сложность, нужно следить, чтобы разряд был достаточно слабым, иначе вместо просто неприятных ощущений можно получить то, что Генрих делает, или вообще вызвать болевой шок, а то и нерв сжечь. А что там за конструкт? Хмуро поинтересовался Иван, уже чувствуя, что ответ может оказаться не самым приятным. Здесь как раз еще одна сложность, виновата, сказала Ленка. Нет такого конструкта. Мама сказала, что его никогда не существовало. Никто не озаботился придумать специальный конструкт для такой ерунды. Лекарки это волевым воздействием делают. У них есть такой прибор, который отрисовывает электрический импульс. На нем лекарки тренируются. Я с этим прибором часа три сидел, отрабатывал. Кеннеру я все показал, у него тоже получается, а вот как у вас пойдет, не знаю. «Если вы сможете волевым воздействием создавать искорку, то я попрошу у мамы этот прибор на время, чтобы вас потренировать». «У нас не получаются пока волевые построения», — грустно сказала Дара. «Ну тогда выходит, что только мы с Кеннером сможем и вас и друг друга тренировать». «То есть вы будете над нами измываться, так что ли?» — недовольно нахмурился Иван. «Тебя послушать, так можно подумать, что это нам надо», — раздраженно ответил я. Если мы вас не устраиваем, то нам только проще. Теорию вам Лена рассказал но ну, о практику и Генрих обеспечит. Не обращая внимания, Кеннер, — торопливо сказала Дара, — Ваня просто глупость сморозил, как обычно. Вы нас устраиваете, конечно. Иван насупился, но возражать не стал, а буркнул. Устраивайте, я просто так сказал. Ваня уже изрядно социализировался. Раньше он так просто не сдался бы. Да он бы вообще не сдался, сидел бы молча и злобно пыхтел. Вот что с нами творят женщины. Парень ведь прямо на глазах меняется. Собственно, я всегда подозревал, что хозяин Гарема редко является там главным. Даже с двумя женщинами нужна просто железная воля, а управиться с тремя-четырьмя, наверное, вообще за пределами возможностей обычного человека. «Мы тут вот еще что обсуждали», — сказала Дара, резко переводя разговор на другое. «Эта практика на севере как-то страшновато выглядит. Может такое быть, что Генрих нас просто пугает?» «Я тоже начал об этом задумываться», — признался я. Генрих, конечно, попугать любит, но все же он вряд ли бы стал что-то от себя придумывать. Кроме того, похожие вещи рассказывала Анна Максакова, а вот она уж точно запугивать не стала бы. Отказаться ехать не получится, как ты думаешь? Странный вопрос, удивился я. Ты сама-то веришь, что можешь сказать «не хочу ехать» и тебе подберут другую практику? Не верю, вздохнула Дара. И правильно не веришь, кивнул я. Ехать всем придется, но что-то с этим севером все-таки не так. «Знаете, а ведь мне, похоже, есть кого пора спрашивать про Север. Правда, эту тетку все как один называют очень опасной личностью, но на самом деле она мне показалась более-менее разумной». «Ты о ком говоришь?» – заинтересовалась Ленка. «Есть такая, зовут ее Тамила Лапа. К ней раз Драгана пришла зачем-то, но они друг с другом понимания не нашли, ну то есть поругались немного. Так вот, Тамила Драгану просто выкинула за порог и сказала больше не приходить. «Ты можешь представить себе человека, который способен Драгану Ивлич взять и выкинуть за порог?» «Ничего себе!» – поразилась Ленка. «И ты к ней пойдешь?» «На днях надо зайти, я ей хочу заказать кое-что. Она к тому времени уже должна решить с ценой. Посмотрим, сможем ли договориться». «А если не договоритесь, она тебя просто за порог вышвырнет? Или что-нибудь похуже?» «Ты далеко не Драган Ивлич, Кенни. Ты об этом помнишь?» «Ой, Лен, хоть ты не нагнетай, пожалуйста». «Я с тобой к ней пойду», — решительно заявила она. «Даже не пытаясь один туда идти, понял?» Сегодня, наконец, прибывал Клаус фон Аббенсберг. Я решил встретить его лично. Все-таки это не просто полезный знакомый, а, скорее всего, мой будущий вассал. И выказать уважение будет совсем не лишним для наших будущих отношений. Ничто не стоит так дешево не ценится так дорого, как вежливость. Фраза, конечно, порядком затаскана, но до чего же она верна?» К тому времени, когда наша бодрая чайка только показалась в небе, мы с Ленкой уже стояли возле причальной вышки. — Какой он все-таки крохотный! — вздохнула Ленка, глядя, как причальная команда подтягивает курьер к захватам. — Наш дирижабль обещает уже через пять месяцев сдать, — обрадовал я ее. — Долго еще, — вздохнула она, не особо обрадовавшись. — Надеюсь, нам до того времени никуда лететь не придется. — Долго, — согласился я. — Но ты ведь сама захотел нестандартный проект и спецзаказ. Джакузи на дирижабле, знаешь ли, совсем непросто. Это даже на корабле не так просто, а на дирижабле одни только проблемы с балансировкой заставляют инженеров за голову хвататься. «Я в этом не разбираюсь», — отмела все аргументы Ленка. и Ее тон -то при этом подразумевал, что она желает и дальше не разбираться. «Можешь не разбираться, конечно», — согласился я. «Но тогда не жалуйся, что долго делают. Скажи спасибо, что вообще за это взялись. А ты, кстати, знаешь, сколько они за твое джакузи запросили?» «Тебе не о чем поговорить, Кенни, кроме как о каком-то дурацком джакузи?» – недовольно спросила она. «Вообще-то не о каком-то, а о твоем дурацком джакузи», – поправил ее я. «Но если тема его стоимости кажется тебе скучной, давай поговорим о чем-нибудь другом». О чем-то другом она говорить тоже не пожелала, и мы молча наблюдали за швартовкой. Наконец, внешняя дверь гондола сдвинулась уехала в бок и в проеме показались пассажиры. А Лада, какая зая, оказывается, в полголоса прокомментировала Ленка, глядя на парочку на открытой платформе подъемника. «Рассказал бы мне, кто в жизни бы не поверила». «Любовь меняет людей», — высокопарно отозвался я. «Ты мои слова украл», — фыркнула Ленка. «Но, как неудивительно похоже, что так оно и есть. Меняет». Лада действительно выглядел необыкновенно мило, держа Клауса под руку и нежно к нему прижимаясь. Узнать главную оторву дружины в этой робкой лане было решительно невозможно. — Герклаус, Лада, здравствуйте, — поздоровался я. А Ленка просто обозначила вежливый поклон. — Мы рады приветствовать вас в Новгороде. Как долетели? — Прекрасно долетели, спасибо, господин Кеннер, — отозвался фон Аббенсберг. — Ну, слава богам, хоть кто-то прекрасно долетел нашим курьером. — Но пойдемте же в машину, — предложил я. — Отвезем вас в ваш новый дом. «Наш новый дом?» — тут же заинтересовалась Лада. «Вполне ожидаемо, любую женщину волнует ее гнездо. Это только мужчинам обычно хватает берлоги». «Я выделил вам из своего резерва дом в масляном конце», — объяснил я. «Поживете там, пока не освоитесь, а потом либо выкупите его, либо подберете себе какой-то другой вариант». «То есть мы не обязаны его выкупать?» — вопросительно посмотрел на меня Клаус. «Разумеется, не обязаны», — решительно проверк я. Но, должен заметить, здесь все-таки есть кое-какие нюансы. Если вы отвергнете вассалитет, то можете жить где угодно. Хотя даже в этом случае мы не откажемся продать вам этот дом, просто в знак хорошего отношения. Если же вы примете вассалитет, то выбор для вас несколько сузится. К гербовому дворянину и главе семейству подобает жить в соответствующем месте. Землю под поместье князь вам вряд ли продаст, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Так что вариант в маслом конце будет для вас практически идеальным. Правда, дома там не дешевые, но при необходимости мы сможем предоставить какую-то разумную рассрочку. «Рассрочка вряд ли понадобится», — заметил Клаус. «Кое-какие средства у меня имеются. У нас с братом непростые отношения, но все же мне не в чем его упрекнуть. Однако у меня есть один важный вопрос. Вы упомянули возможность отвергнуть вассалитет. А какие последствия это повлечет?» «В этом случае вы не получите герб», — ответил я. Князь совершенно определенно поставил условия получения герба, вашу клятву, за потомков и вассалитет. Каких-то других последствий, пожалуй, не будет. Может быть, есть еще какие-то мелкие моменты, но в голову ничего не приходит. А будут ли какие-то последствия конкретно с вашим семейством, господин Кеннер? Совершенно никаких. Я посмотрел на него с удивлением. Мы отнесемся к этому скорее одобрительно. Для нас невыгодно принимать вас в вассалы, этого от нас потребовал князь. Понимаете, вассалитет наложит на нас с вами некие взаимные обязательства. Но если для нас обязательства будут вполне заметными, то от ваших обязательств мы не получим никакой выгоды. Наши семейства настолько различаются по богатству и влиянию, что в обозримом будущем вы просто не сможете быть нам полезными». «Понимаю», – медленно кивнул Клаус. «Этот вассалитет необходим, потому что иначе вас обязательно подомнет кто-то достаточно сильный и наглый». «Ваш будущий голос в Совете лучших — это весомый актив, так что никто вас без внимания не оставит. И именно поэтому князь требует вассалитета, чтобы мы вас прикрывали и гарантировали, что вы не ввяжетесь в какую-то оппозиционную деятельность. Да и вообще, он дает вам герб, чтобы вы стали самостоятельным семейством. Зачем вы ему в качестве бессловесного придатка непонятно к кому?» «То есть князь вам полностью доверяет», — сделал вывод Клаус. «Получается так», — согласился я и мы это доверие стараемся оправдывать. Наше семейство – верная опора князя. Благодарю вас, господин Кеннер, за это разъяснение. Разумеется, у меня и мысли не было отказываться от вассалитета. Я прекрасно понимаю, что мы получим гораздо больше, чем отдадим, и что это выгодно прежде всего нам. Мне просто хотелось увидеть общую картину. Ну вот увидели, улыбнулся я. Не стесняйтесь задавать вопросы, герр я всегда готов помочь. Загляните при случае в дворянский совет. Они о вас знают, князь распорядился предоставить вам всю необходимую помощь. Как минимум, вам нужно непременно познакомиться с основными уложениями по обязанностям дворян и вассальному праву. Кстати, какие у вас вообще планы на ближайшее будущее? В самом ближайшем будущем мы с моей милой Ладой планируем сочетаться браком. Он с нежностью взглянул на нее, и она вспыхнула румянцем. Не это уже нечто совсем невероятное. Может, ее там в плену подменили на двойника? «Христианским браком, полюбопытствовал я». «Разумеется», — твердо заявил Клаус. «Правда, епископ Ройтер будет, скорее всего, недоволен тем, что моей женой будет не христианка, но церковь такие браки дозволяет, и отказать он не вправе». «Однако Христос разрешает лишь одну жену», — с интересом заметил я. «Возможно, в будущем появятся другие женщины, ставшие моими женами по какому-то иному обряду, но настоящей женой будет только одна». Лада скромно потупилась, а от Ленки пришло чувство одобрения. Она вообще обожает такие душещипательные моменты. «Хотя я, признаться, удивлен, что Лада так спокойно относится к подобной перспективе», добавил Клаус с легким недоумением. «Я, конечно, предпочла бы ни с кем тебя не делить, но если ты пожелаешь ввести в нашу семью еще кого-то, то я это приму», со всем возможным смирением ответила Лада. «Я собираюсь слушаться мужа, а не воевать с ним». Клаус взял ее руку, поднес ее к губам и растроганно поцеловал. Я ощущал, что Ленка уже готова прослезиться, да и сам чувствовал искреннее восхищение. Так-то ситуация, казалось бы, простая. Если гарем неизбежен, то самым мудрым будет застолбить за собой место старшей жены. Как говорится, если не получается победить, возглавь. Но Лада только что продемонстрировала высший пилотаж, далеко выходящий за рамки этой простой схемы. Я совершенно не удивлюсь, если в результате никаких дополнительных жен так и не появится. «Нет, такое мастерство невозможно приобрести. С ним можно только родиться». Господин Кеннер, госпожа Лена, обратился к нам Клаус. «Я не могу пока назвать дату свадьбы, но вы в любом случае приглашены. Мы будем рады вас видеть». «Благодарю вас», — ответил я. «Мы обязательно будем. Кстати, гер Клаус, я бы посоветовал вам задуматься об изучении русского. Большинство дворян в той или иной мере знают немецкий, но все же незнание языка будет вас заметно ограничивать». «Я уже началь учить русский», — ответил он по-русски, акцент оказался вполне приемлемым. «Замечательно», — одобрил я. «Однако нам необходимо обсудить еще один важный вопрос. Поскольку вы решили принять в вассалитет и соответственный герб, я правильно понял, что вы твердо это решили и не передумайте». «Совершенно верно», — кивнул Клаус, — «это окончательное решение». «Тогда перед нами встает очень важная проблема. Для главы гербового семейства невместно быть наемным работником». Это было бы унижением и для вас, и для нас, как сюзерена. Аристократическое семейство должно иметь состояние, а не жить на жаловании. Звучит вполне логично. С оттенком грусти согласился он. Как я уже сказал, кое-какие средства у меня есть, но их совершенно недостаточно, чтобы называться состоянием. Я, конечно, не стану зарабатывать для вас состояние. Я на всякий случай решил сразу внести ясность, чтобы не возникло вдруг напрасных надежд. Однако оказать кое-какую помощь все же в моих силах. Вот как. Клаус мгновенно подобрался, я почувствовал его напряженное внимание. Прошу вас, продолжайте. Во-первых, если у вас есть какие-то средства, которые вы готовы вложить, можете поговорить об этом с нашим Теуном Кирой Заяц. Впрочем, смотрите сами. Может быть, у вас есть свои идеи, как ими распорядиться. А во-вторых, насколько вы хороши как артефактор. Весьма неплох. Отозвался он без ложной скромности. Собственно, я и являюсь главным образом артефактором. «Тогда позвольте мне обрисовать ситуацию. У нас есть совместная с рифейскими карлами компания «Сад камней». Она занимается изготовлением уникальных артефактов. Мы уже изготовили и успешно продали наш первый артефакт». «Только один?» – непонимающе переспросил Клаус. «Пока только один, под названием «Рифейская роза», – подтвердил я. Он был продан на аукционе за 112 тысяч гривен. Абенберг с Ладой в полном изумлении дружно на меня уставились. Я сначала не понял было, от чего удивилась Лада, а потом вспомнил, что она пропустил это событие. Как раз примерно в то время она и ковала свое женское счастье аркани мелягу Клауса, так что ей определенно было не до рифейских роз. Я же сказал, что мы делаем уникальные артефакты, напомнил я. Клаус только покрутил головой, не найдя подходящих слов. Так вот, я изначально предполагал, что если наше предприятие окажется успешным, то артефактор тоже получит в нем некую долю. Однако я так и не пришел к решению, давать ли долю Бажану-Фторву, который пока является студентом и в целом все-таки не обладает достаточной квалификацией и опытом для такой работы. Один успех ведь еще ничего не гарантирует. Пока я раздумывал, его родственники загорелись идеей, сами зарабатывают на работах Бажана. Рефейская роза создала ему достаточную репутацию, так что спрос на его работы действительно есть. В принципе, если я предложу ему долю, он, скорее всего, предпочтет остаться у нас, но я по-прежнему сомневаюсь. Одним словом, если вы сможете его заменить, и у вас будет такое желание, то я предпочел бы отдать эту долю вам. Я, конечно, не стал упоминать еще один момент. Мне интереснее привязать этой долей своего вассала, чем бажана, который мне, по большому счету, не особенно нужен. Да к тому же он все равно рано или поздно от меня уйдет. Семья для него важнее, а его семья давно тяготится зависимостью от меня. И им категорически не нравится, что бажан тоже со мной связался. Благодарю вас, господин Кеннер. С легким удивлением ответил Клаус. «Неожиданные предложения крайне интересные. Кстати, позвольте вопрос, чисто любопытство ради. Вы предложили бы это мне, если бы я отказался от вассалитета?» «Совершенно точно нет», — улыбнулся ему я.